СОС. Звонок Асе Стручковой. Тот самый портфель. Что внутри? Таинственный бизнес папаскина Город давно уже видел сны, когда в квартире Кудесникова зазвонил телефон. Это был городской звонок, и Арсений прыгнул к аппарату прямо из постели. Сердце его заколотилось. Что хорошего вам могут сказать по телефону в два часа ночи? Алло резко бросил он. «Я у телефона». На том конце провода послышался долгий вздох облегчения и дрожащий женский голос спросил. «Это Арсений Кудесников?» «Да, это я». «Вы хотите знать, кто убил папаскина? Сыщик немедленно успокоился и опустился на край дивана, нащупав позади себя кусочек свободного от Белкина пространства. «Пожалуй, да, хочу». — Тогда выезжайте сейчас же по адресу, который я вам назову. Это возле метро «Динамо». Только захватите оружие. Голос дрогнул. — И поторопитесь, слышите? Вы готовы записывать? Кудесников совершенно точно был не готов. — Знаете, что девушка, — ворчливо ответил он, — я не настолько хочу услышать ваш сбивчивый рассказ о Попаскине, чтобы бросаться, очертя голову, в первую же попавшуюся авантюру. — Авантюру? переспросила она испуганно. «Уверен, что это ловушка», твердо заявил Арсений. «Вы чего-то хотите от меня, поэтому придумываете всякую ерунду. Вы ничего не знаете о смерти папаскина «Знаю», возразила звонившая весьма эмоционально. Немного подумала, потом быстро заговорила снова. «Если вы приедете прямо сейчас, я отдам вам портфель с документами». «Тот самый?» мгновенно сделал стойку Арсений. «С ручкой, обмотанной изолентой?» «Откуда? Разве вы его видели?» «Послушайте, Ася! Ведь это вы, правда?» Ася тяжело и взволнованно дышала, ее дыхание заглушало треск на линии. Кудесникову оставалось лишь воображать, как бурно вздымается ее безупречная грудь. «Да!» — наконец рискнула признаться она. «Это я, и я хочу вам помочь! Я хочу помочь вам прямо сейчас!» В ее голосе зазвучали истерические нотки, и Арсений сдался. «Диктуйте адрес!» Она продиктовала, и Кудесников, растолкав Белкина, схватился за свой мобильный. Он позвонил никому нибудь а Бахтиярову, и заявил, что если ему когда и были нужны головорезы, являющиеся членами Фонда защиты чести и достоинства бывших военнослужащих, то это именно сегодня. Он зачитал Бахтиярову адрес, названный Асей Стручковой, и проинструктировал. «В квартире находится прелестная молодая женщина». Тот крякнул от неожиданности. «Ей угрожает смертельная опасность. Понятия не имею, сколько человек явится ее убивать, но произойдет это в самое ближайшее время. Мы с помощником выезжаем на место немедленно. Надеюсь, твои молодцы уже будут там и возьмут ситуацию под контроль. Только не принимайте стратегических решений. Ждите меня». Надеюсь, женщина будет в полной безопасности. Как и старый портфель с бумагами, который находится при ней. Да, пусть твои парни скажут, что это я их прислал, а то женщина их не впустит. Будет сделано, — отрапортовал Бахтияров и повесил трубку. — Шевелись, Белкин, — приказал Арсений. Звонила вдова Стручкова, она в истерике. Видно, вляпалась в какую-то неприятность и теперь пытается выкрутиться за наш счет. «Обрати внимание!» — продолжил он разговор, когда они уже сели в машину и рванули с места. «Ася знает мою фамилию». «Откуда?» «Совершенно невероятная штука!» Всё больше я склоняюсь к мысли, что несчастный Стручков ехал не к Рите, а ко мне». «Но кто? Кто его заказал?» Белкин тупо смотрел перед собой и качался вместе с автомобилем. Было ясно, что он спит с открытыми глазами. Его не впечатляло ни скорое свидание с прекрасной Асей, ни возможность проникнуть в тайну портфеля Попаскина. Сам Кудесников готов был полцарства отдать за то, чтобы узнать, зачем бухгалтер по ночам уходил от жены на съемную квартиру. Его просто скрутило от любопытства, и он против воли все сильнее нажимал на педаль газа. «С-страшно!» — неожиданно изрек Белкин, на очередном повороте треснувшись головой о боковое стекло — «Помедленнее». «Мне тоже страшно», — возразил на это Арсений. «А ну, как ввяжемся в криминальную перестрелку!» Не успел он подумать о криминале, как налетел на пост ДПС и промчался мимо него с такой скоростью, что едва успел среагировать на сигнал остановиться. Чертыхаясь и ругая себя за торопливость, он отправился разбираться. Разумеется, они потеряли драгоценное время, и когда приехали на место, Все уже было кончено. В реальности Ася Стручкова выглядела еще лучше, чем можно было вообразить. Фотографии, по которым Кудесников составил о ней свое впечатление, все же отличались невысоким качеством. Она оказалась русалкой с серебристыми волосами, свободно струящимися по плечам. Красное трикотажное платье не скрывало ни одной выпуклости на ее безупречном теле. Босые ножки хотелось немедленно растереть, и во что-нибудь закутать. Открыв дверь, она бросилась Арсению на грудь, чем слегка его смутило. Один Белкин остался невосприимчив к ее совершенной красоте и обниматься не захотел, а поздоровался за руку. Бывшие военнослужащие в количестве четырех человек толпились в комнате, где было мало посадочных мест и еще меньше воздуха. Злополучный портфель стоял на самом видном месте. На круглом обеденном столе, прямо посреди вышитой скатерти. На длинном диване плечом друг к другу сидели двое мужчин средних лет. Выглядели они вполне безобидно и оба сильно нервничали. Кудесников ничуть не удивился этому обстоятельству. «У Толстого с собой был пистолет», сообщил руководитель мобильного спасательного подразделения, представившийся Ивановым. Один из пленников, обладатель круглых щек и короткой шеи, немедленно ответил еще бы мы шли к шантажистке и вымогательнице нас запросто могли подстрелить ни за что ни про что кроме того у меня есть разрешение на ношение оружия я охранник вашу мать а не мэри попенс вслед за ним подал голос и второй мужчина казавшийся гораздо более представительным так это и есть ваш главный задал он риторический вопрос глядя кудесникову в глаза вы главный «Вы тут принимаете решение?» «Ну, я. Хочу узнать, какого чёрта тут происходит?» «А вы будто бы не знаете. Понятия не имею. Мы просто примчались спасать барышню». Он мотнул подбородком в сторону прекрасной Аси, которая забралась ногами в большое кресло и смотрела оттуда на мужчин большими испуганными глазами. Бывшие военнослужащие молча благоговели. «Полагаю, Анастасия Андреевна...» — обратился к ней Кудесников, — что пришла пора нам выложить карты на стол. Вы рассказываете все, что знаете о смерти папаскина, а я разрешаю вам удалиться без всяких дополнительных условий. — Попаскина убили Малыгин и Кучеров, — бесцветным голосом сказала она. — Так, — пробормотал Арсений, — кто это такие Малыгин и Кучеров? — Это мы, — сердито воскликнул щекастый из дивана я лёша кучеров а это мой босс николай малыгин николай антонович сердито поправил тот подо мной большое производство да было бы вам известно он делает рыбные консервы подтвердила ася сверкнув изумрудными глазами было сложно даже вообразить какое количество мужчин желает осушить пролитые ими слезы интересно почему же она позвонила именно ему Этот вопрос обязательно следовало задать. Только позже. «Давайте начнем с самого начала», — предложил Арсений, краем глаза наблюдая за Белкиным, который вплотную подобрался к столу, открыл портфель и теперь неторопливо исследовал его содержимое. Выглядел он изумленным. Вроде бы. Мимика Белкина была непередаваемой и неповторимой. «Что вы хотите знать?» — спросила Ася, и спустила ноги на пол, решив, вероятно, что такая поза больше подходит для делового разговора. «Я хочу знать, что за бизнес был у вас с папаскиным И чем он занимался на съемной квартире? Той, в которую он уходил по ночам, выбирайся из супружеской постели?» Между тем Кудесникову подали стул, и он сел на него верхом, обратив спинкой к прелестной ассистентке убитого папаскина. «Он! Он!» начала Ася, оглядывая всех присутствующих по очереди. «Арсений напрягся. Он составлял нумерологические карты». «Чего, простите?» Сыщик подался вперед, не веря своим ушам. «Нумерологические карты и астрологические», — добавила она. «У Андрея был дар. Его расчеты сбывались на 98%. Это невероятная цифра». «Такого высокого уровня попаданий не было ни у одного предсказателя со времен барона Мюнхгаузена», подсказал Малыгин, хищно раздув ноздри. Папаскин сорвал нам крупную сделку». «Можете поверить», обратился владелец консервного завода к Кудесникову, «что некоторые так называемые предприниматели платили этому типу огромные деньги за то, чтобы тот сверял их деловую активность со звездами». «Он делал полезное дело», заступила из-за Попаскина Ася. Он вычислял благоприятные дни для совершения сделок и просчитывал с абсолютной точностью, с какими партнерами заказчику можно иметь дело, а с какими нет. Из этой перепалки, которая тут же завязалась между прелестной нимфой и пленниками, Кудесников не сразу, но все же понял, что, собственно, произошло. Теперь он мог реконструировать события и испытывал чувство облегчения. Так обычно и бывает, когда ты долго пытаешься разгадать загадку, и вдруг ответ встает перед тобой во всей своей великолепной простоте. Итак, Попаскин, главный бухгалтер концерна по производству упаковочных изделий, имел давнее и весьма любопытное хобби. Он увлекался нумерологией, метафизической наукой, которая учит управлять жизнью с помощью чисел. Андрей Иванович искренне считал, что жизнь каждого человека сформирована числами, на которые следует ориентироваться, принимая важные решения. Сначала он делал подарки своим друзьям и родственникам, рассчитывая для них карты судьбы. Однако предсказания его были столь удивительно точны, а советы так эффективны, что в конце концов он принял решение брать за свои советы плату. Их деловой союз с Асей Стручковой начался со случайного знакомства на вечеринке. Она была красива, раскована, легко заводила знакомства и безоговорочно верила в то, что нумерология – интереснейший путь к познанию мира. Она сама предложила Попаскину свою помощь и со временем стала его, так сказать, коммерческим директором. И вот некоторое время назад известный предприниматель Петухов, провернув по наущению Попаскина ряд удачных деловых операций, обратился к нему за очередным советом. Перед ним стоял вопрос о приобретении консервного бизнеса. Дело было на мази, однако в последнюю минуту Петухову захотелось все проверить с помощью нумерологии. Он велел Попаскину хранить расчеты в тайне и потребовал проводить их вне дома, чтобы по какой-нибудь глупой случайности ни одна цифра не ускользнула на сторону. В самом начале, когда Попаскин еще только познакомился с оригинальной системой предсказаний, он составил нумерологическую карту, для жены и дочери. Однако для них обеих прогнозы на будущее оказались столь неблагоприятными, что Марина вспылила и велела никогда больше при ней не упоминать об этой ерунде. С тех пор папаскин прятал свои вычисления от жены и старался сделать так, чтобы ей на глаза не попалась ни одна бумажка. Потом она ругала себя, что не вспомнила о нумерологии, когда уборщица рассказала о странных картинках, которые она видела в бумагах мужа. Попаскин снял квартиру и по ночам, это было его единственное свободное время, занимался расчетами для Петухова. Ответ получился отрицательным. Сделку заключать было нельзя ни в коем случае. Петухов дал отбой, и владелец консервного бизнеса Малыгин остался без покупателя. Он был вне себя, когда до него дошли слухи, что виноват в этом какой-то жалкий предсказатель. Малыгин позвонил Попаскину и наговорил всякой ерунды. Он угрожал, обещал расправиться и растереть в порошок. Разговор был записан на пленку, и Ася носила ее с собой как охранную грамоту. Она же после смерти бухгалтера забрала документы из той квартиры, где он производил свои расчеты. Портфель с бумагами хранился у нее дома в большом сейфе с секретными замками. Узнав о смерти Попаскина, Ася решила, что это дело рук обозлённого Малыгина, и что ей тоже угрожает опасность. Она пустилась в бега, и почти сразу её настигла весть о страшной кончине мужа. Тут уж у бедняжки по-настоящему сдали нервы. Решив, что Малыгин, не найдя её, отыгрался на муже, она ушла в глубокое подполье. Однако бесконечно прятаться было невозможно. Попытка узнать хоть что-нибудь через начальника погибшего супруга окончилась неудачей. Он сказал, что ее ищет милиция, и вознамерился звонить в органы. Ася сбежала. Долго думала, как жить дальше. И придумала гениальный план. Решила обменять у Малыгина запись того опасного разговора на большую сумму денег, которая позволит ей уехать из страны и затеряться где-нибудь в южном полушарии. Из квартиры приятеля, в которой они все сейчас находились, Ася позвонила Малыгину сотовой и предложила сделку. В ответ тот разразился бранью и велел ей готовиться к смерти. Перепуганная мадам не придумала ничего лучшего, чем позвонить Кудесникову, который, как она знала наверняка, работает на жену Попаскина. Больше ей не у кого было просить защиты. «Эти двое ехали сюда, чтобы прикончить меня», — сообщила она напоследок голосом, звенящим от слез. «Я просто сорвался!» — с досадой сказал Малыгин, взъерошив волосы на затылке. «Черт побери! Я не имею никакого отношения к смерти папаскина и тем более к смерти ее мужа!» Он махнул рукой в сторону перепуганной насмерть Аси. «Я даже не знаю, кто он такой! На кой черт они мне сдались? И приехал я сюда только для того...» чтобы отобрать у этой дуры пленку, которую она вполне могла бы потащить в прокуратуру. До да меня бы затаскали, бабок бы вытянули. Лешку, конечно, взял с собой. Он мой личный охранник, и, разумеется, у него есть пистолет. Но это вовсе не значит, что мы собирались устроить здесь кровавую разборку. — Знаете, я вам верю, — просто сказал Кудесников. — Ася, отдайте господам запись телефонного разговора, и пусть они идут с миром. «Денег вы, ясное дело, за нее не получите, потому как это откровенный шантаж, а я частный детектив с государственной лицензией и стою на страже закона». К убийству на эти двое не имеют ровным счетом никакого отношения. Настоящий убийца вскоре будет разоблачен и призван к ответу. «Вас это устраивает?» «Что касается смерти Геннадия, вашего мужа, я надеюсь, что раскрою и это преступление. Только чуть позже. Вы мне верите?» Ася ему верила. Дрожащими руками она достала из своей сумочки запись и безмолвно опустила в подставленную ладонь Малыгина. Напряженные и взволнованные, оба мужчины молча поднялись и вышли. Вслед за ними вышел Иванов. Уже на улице он отдал охраннику его пистолет и вернулся в квартиру. Все это время Белкин вел себя подозрительно тихо. Не лез с вопросами, не хмыкал, и не подавал напарнику никаких знаков, что он обычно любил делать. «Можете вдохнуть полной грудью», — обратился Арсений к бледной нимфе, глядевшей на него с надеждой и тревогой. «Возвращайтесь домой. Вам ничто не угрожает. Впрочем, в этом деле есть одна заковыка. Я никак не могу понять, откуда вы вообще обо мне узнали? Я п -п пойду на улицу, проверю мер мерса». — быстро сказал Белкин и выскользнул в коридор. Кудесников проводил его задумчивым взором. — Вас сдала секретарша, — просто ответила Ася. Арсений наморщил лоб. Разумеется, он тут же переспросил. — Какая такая секретарша? — Секретарша из холдинга, в котором работал папаскин Та, из которой вы пытались вытянуть сведения о нем. Девушка пошла к Андрею и рассказала ему о том, что им интересуется Арсений Кудесников, знаменитый частный детектив, который ходит на задания со своим ученым-котом. Кудесников молчал целых две минуты. Потом пожевал губами и спросил. «И что у меня за кот?» Честно говоря, секретарша была разочарована. Говорит драное тощее существо с хвостом, похожим на селедочный хребет. На поводке он ходить не умеет и вечно припадает к земле. «Понятненько», — пробормотал Кудесников. Выходит, когда Папаскин был еще жив, подлец Белкин, выдав себя за него Арсения, подобрал на помойке первого попавшегося кота и самовольно отправился в концерн, где работал главбух. Там он начал наводить справки, разумеется, засветился. Папаскин узнал, что его жена наняла частного детектива, чтобы следить за ним, возмутился и решил подать на развод. Вероятно, он уже не раз об этом подумывал, а тут такой подходящий повод. «Помню, Андрей позвонил мне взволнованный», — продолжала Ася. «Запиши, — говорит, — фамилию, — Кудесников. Попытайся узнать о нем все, что только можно. Жена, — говорит, — на частного сыщика, хочу подстраховаться». «Наверное, он рассчитывал перебить ее заказ своими деньгами», — предположила она. Но не успел. «Вы говорите, что записали мою фамилию. А куда? Помните?» «В блокнот, который лежал возле телефона у меня дома». «Так-так», — сказал Арсений, пройдясь по комнате. Военнослужащие тупо следили за разговором, не сводя глаз с нимфы. Разумеется, сыщик был им гораздо менее интересен. «Кажется, тучи начинают рассеиваться. Полагаю, ваш муж слышал ваш телефонный разговор и решил, что частного детектива нанимаете вы. Такое могло быть?» Ася ненадолго замерла, потом растерянно ответила. «Наверное». «Не наверное, а точно, я уверен. Ваш муж отыскал в телефонном справочнике мою фамилию, а это редкая фамилия, заметьте, узнал, что я занимаюсь разводами и слежкой за неверными супругами. До смерти перепугался. Вероятно, у него был повод пугаться. Не верится, конечно, что он гулял от такой жены». «О, у нас были сложные отношения», — тут же призналась Ася. Кудесников ни секунды в этом не сомневался. С красивыми женщинами невозможно поддерживать простые отношения. Они всегда найдут, чем их осложнить. Стручков, судя по всему, решил срочно найти Кудесникова и узнать, не раскрыл ли тот его интрижку на стороне. Если что, заплатить. Так пытались делать многие мужья. Он позвонил в офис Кудесникова и... «Что ж, настало время прощаться», — сказал сыщик Аси и, подозвав Иванова, выразил ему свою признательность устную и материальную. В конце концов, бывшие военнослужащие вполне заслуживали поощрения. После приличествующих случаю заверений в признательности он, наконец, очутился на улице. Уже светало, и небо над городом медленно наливалось серой рассветной мутью. Окинув взглядом окрестности, Арсений отыскал взглядом помощничка, который прятался от него за деревом, и тяжело вздохнул. Потом крикнул «Белкин, иди сюда. Расскажи-ка мне, что это за код которого ты выдавал за Мерседеса?» «А вы, вы меня не пр... пр... пр «Если бы я хотел тебя прогнать, то сделал бы это еще в тот раз, когда ты задрых у меня на диване». «Его зов зов зовут Мур... Мурзик». «Очень поэтично», — похвалил Арсений. «Ты подобрал его на городской помойке?» М мне его сос соседские дети на прокат дали». «За сто рублей». «Значит, код действительно с помойки», — заключил Арсений. «Позор на мою голову! Поклянись, что больше не будешь так делать». Белкин поклялся, и они отправились досыпать. А рано поутру, когда люди потянулись на работу, Арсений с напарником двинулись к секретарше Мане, не так давно сбежавшей из приемной частного детектива. Уже несколько раз Арсений звонил ей и предлагал вернуться — Маня ни за что не соглашалась. Ему почему-то казалось, что она напугана. Выходит, казалось, не зря. Маня открыла дверь и уставилась на бывшего босса в немом изумлении. «Вы...» «Ты ведь ждала, что я однажды приеду и намылю твою хорошенькую шейку!» Процедила Арсений, не испытывая к ней сейчас ничего, кроме злости. «Меня ведь могли убить, Маня! Я все понимаю, любовь зла и все такое...» Но это называется предательством. Ты же знаешь, с каким контингентом мне приходится иметь дело. А — А что случилось? — поинтересовался Белкин, стоявший у него за спиной. — Она влюбилась в меня, — бросил Арсений довольно жестко. Но как только поняла, что я не поддамся ее чарам, решила выместить на мне свое раздражение. В тот день, когда Стручков явился в офис, она особенно распалила себя — «Я верно понимаю ситуацию?» Маня смотрела в пол, подбородок у нее дрожал. «Ты выдала место моего пребывания совершенно незнакомому типу. Ты даже нарисовала план, на котором изобразила, как лучше добраться до дома моей матери в соснах. Так вот, к твоему сведению, человека, которого ты отправила по моим следам, убили и повесили на столбе посреди деревни». Маня охнула и прижала ладонь к губам. Я больше никогда не предложу тебе работу, — закончил Кудесников. И приехал сюда только для того, чтобы убедиться в правильности своего решения. Чёрствый Кудесников не осознавал своей жестокости и ни чуточки не раскаивался, когда оставил бедную влюблённую в него дурочку в растрёпанных чувствах. Вдвоём с Белкиным они вышли из подъезда на улицу. Напарник за компанию с Арсением пывал негодованием. Подставив лицо солнцу, тот сказал. «Одного не понимаю. Кто заказал Стручкова? Имеет ли его смерть какое-то отношение ко мне, к нашим расследованиям, или нет?» Ответ на этот вопрос через несколько часов дала его собственная мать. Она позвонила с какой-то мелкой просьбой и заодно сообщила. «Ты знаешь, в соснах раскрыли то страшное убийство. Ну, помнишь, труп на столбе?» «Что ты говоришь? Ты общалась с медсестрой?» Я много с кем общаюсь. В общем, история совершенно идиотская. Исполнители банально перепутали жертву. Тот, кого они должны были прикончить, в настоящее время жив и здоров и сейчас трясется от ужаса, качуя из одного кабинета следователя в другой. Речь идет об одном из работников областной администрации – Трегубове. Он имеет отношение к распределению земельных участков. И, видишь ли, весьма несговорчив. В общем, там вышла ссора из-за какой-то усадьбы. Трегубов собирался выехать в соседний поселок, в кармане у него лежали документы с адресом земельного владения, из-за которого разгорелся сыр-бор. В этом самом поселке для устрашения всех остальных непокорных и должны были вывесить его труп для всеобщего обозрения. Почему к ним в руки попал какой-то стручков, непонятно. И вот ведь какое совпадение! В его кармане тоже обнаружилась бумажка с адресом. На ней было написано название железнодорожной станции и нарисован план местности. Деревня Сосны с ее главной улицей и номерами домов оказалась отмечена крестиком. Неаккуратно нарисованный крестик стоял примерно в том месте, где несчастного Стручкова, и повесили. «Между нашим домом и домом твоей любимой Риты». Вот, собственно, и все. «Так и происходят самые ужасные путаницы на свете», — пробормотал Арсений. Положив трубку, он пересказал разговор Белкину и резюмировал. «Просто гора с моих плеч. Осталось поставить в расследование последнюю точку. Сделаем это сегодня. Свидетели готовы и предупреждены. Пусть убийца Попаскина трепещет».